«Паралич правой руки и ноги и потеря речи. Произошли серьезные осложнения в процессе дыхания. Для лечения товарища Сталина привлечены медицинские силы И. Куперин, Е. Лукомский, Н. В. Коновалов, А. Л. Мясников». Профессор Е. М. Филимонов, профессор И. С. Глазунов, профессор П. А. Ткачев, профессор В. И. Иванов-Незнамов и профессор Е. М. Тареев. Лечение товарища Сталина ведется под руководством А. Ф. Третьякова, министра общественного здоровья СССР и И. Куперина, главы медицинского и санитарного управления Кремля. Лечение товарища Сталина ведется под постоянным наблюдением Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства. Глава 13. «Быть может, вы считаете меня шпионом или белобандитом?» «Между тем я не белый, не шпион, не бандит и не русский». «Не хочу отнимать у вас время философско-политическим спором, а то я мог бы сказать вам, гражданин Майков, что понятие «шпион» так же неопределенно, как его моральная квалификация. Мисс Эдит Кавелл занималась шпионажем, ее одна из воюющих сторон расстреляла, а другая поставила ей памятник. Она делала свое дело не ради денег, но вы ведь не знаете, почему... Я делаю мое. Продался ли я? Или же у меня есть гораздо более благородные побуждения? Это вопрос личный, биографический и малоинтересный. Также малоинтересны и то, кем я вас считаю. Мы все ищем, к чему приложиться в жизни. Многие не находят. И я не нашел, а вы нашли приложились к международному шпионажу. Ваше дело. А я давно больше никого не сужу. Уж очень большая нужна была бы скамья подсудимых, и мне самому бы на нее и сесть. Ну да, вы продались иностранному правительству. Что ж тут такого? Вас за это еще прославят. Предательство — это вопрос дат» говорил Талейран, и никакого цинизма тут с моей стороны нет, мне цинизм вообще чужд, всю жизнь верил в разумное, доброе, вечное, не очень верил, но верил, и теперь еще верю, только не дождусь доброго и разумного, а вы, судя по нашему разговору, из циников неинтересно». «Быть может, именно из циников, из людей, уставших от цинизма, объевшихся цинизмом в моем мирке, неинтересно. И все-таки настоящим циником я никогда не был. Мне этот мирок и прежде был чужд. Как люди мы несходны, я печальный». Но в общественном, в моральном отношении разница невелика. Вы продались иностранному правительству, а мы нашему и какому, уж будто и вы продались, за компанию цыган повесился. Вот видите, как вы шутите над трагедией. «Да, я продался. Я беден, как Иов». «Вы видите, как я живу. У меня нет ни гроша. Купить себе книгу старую, новых я не покупаю, это для меня финансовая проблема. Тем не менее, я тоже продался. В В 1937 году я со всем университетским персоналом подписал горячее приветствие Иосифу Виссарионовичу по случаю очередных казней. С тех пор у меня так называемого уважения к самому себе стало гораздо меньше. Говорил себе тогда, что казненные были ничем не лучше Иосифа Виссарионовича, но позднее приходилось подписывать приветствие и по случаю казни людей которых я никак под лицами считать не могу они только хотели свернуть шею иосифу виссарионовичу то есть хотели того же что я если б я не подписал я потерял бы свое жалкое место лаборанта может быть меня в концентрационный лагерь и не сослали бы